12. Да и куда тела девать? Я смотрю на цвета, пожалуй, чуть более пристально, чем должен. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. Проносится в голове. Нет, так я, естественно, не скажу про него ни в коем случае. Но жалко, елки-палки, вот правда жалко. Сколько я с ним возился, сколько сил на него потратил, выстроил отношения, приручил, добился лояльности, поставил на место, превратил в инструмент, в конце концов. И что, теперь все это в топку? Да и чисто по-человечески жалко. Не друзья, конечно, но... Блин, цвет, ну как так-то? Ты же не идиот, тебе ведь выгодно со мной. Что он тебе пообещал вообще? Чё? спрашивает он. «Да не пойму я. Это что, на зоне, что ли, сходка будет?» Я мотаю головой, пытаясь сбросить с лица маску горького разочарования. «Или отца твоего, названного на выходные, домой отпускают?» «А, вон ты о чем!» кивает цвет. «Пленум без него пройдет. Он своих людей пришлет». «Людей? Хмыкуя!» «А ты его человек?» «Я не его, я сам по себе». «Но ты тоже там будешь?» «Кто будет вообще?» Ты? Люди Тумана? Люди или человек? Кто еще? Арбитр там типа какой-нибудь? Ферик, может быть? И почему ты думаешь, что он не захочет меня завалить прямо там, как тебя хотели вольнуть? В волне, помнишь? Во-первых, я ему разъяснил, терпеливо, как ребенку растолковывает мне цвет, что мы с тобой в деле и без тебя никак нельзя. В том-то и дело, что нельзя. И как ты хочешь без меня обойтись? Кем заменишь? «Во-вторых», — продолжает он, — «я сказал, что ты просто защищался». «Нет, понятно, что для него это вообще не отмазка, но фактически это так». «Ну а в-третьих, я говорил с людьми, и общий настрой такой, что ты должен оставаться в деле, потому что хорошо все обустроил». «В общем, люди хотят продолжения праздника». А на самом деле, чего хотят люди на самом деле, бабок и почестей?» «Ну, чего скис?» — спрашивает Свет. Нет, не скис, ты что? машу я головой. Нет, конечно, задумался просто. Нормально все, я тебе благодарен, что ты за меня так поперек, батьки, выступал. Спасибо, братан. Да ладно, усмехается он. Реально не за что благодарить. А с казино, как там дела? Путем все, послезавтра все расскажу подробно. Ну лады, киваю я, послезавтра поговорим. А я возвращаюсь к своему столику, а Цвет садится со своими пацанчиками. «Это кто такой странный?» – спрашивает Наташка. «Это, а... «Павел, кстати, тоже, как наш Паша. Он у нас на фабрике часто бывает». «Не похож на швею», – смеется она. «Ага, улыбаюсь я, точно». «Слушай, Егор и Клеры просто прелесть!» – щебечет Наталья. «А этот, терем у озера, это что, дача или дом отдыха?» Блин, так, ладно, спокойно, не нужно психовать. Нужно все спокойно обдумать и спланировать. Это все вообще еще не сто процентов. Хотя Ферик, я думаю, Тумана хорошо знает. Мне бы, конечно, надо место встречи взять под контроль. Значит, нужно узнать заранее, где будет сходка. Опять же, а зачем мне сходка? Ну, допустим, завалю я и цвета, и представителя тумана. Но сам-то он никуда не исчезнет, а значит, будет с удвоенной силой козни свои строить. Про цвета тоже нужно хорошо подумать. Что с ним делать? Устранять? Если устранить, скорее всего, его пирог развалится на куски. То есть везде нужно будет разруливать ситуацию с его наследниками, что крайне неудобно. Один владетельный лорд-партнер куда лучше нескольких несвязанных бандюганов, тянущих одеяло на себя и не представляющих, что такое бизнес. Мне его убивать не хочется по разным причинам, но и оставлять его на своем месте уже не лизон. И что делать? Хм, а если самому найти кого-то на его место? Хм, да, Смешно. Я прикрываю лицо ладонью и трулоп. «Цвет, цвет, цвет... А если...» «Егор?» — доносится до меня голос Наташки, словно летит из другой галактики. Тихий, далекий, затерянный между звезд голосок. «Да», — говорю я, встряхивая головой. Эклера да? Ну и как они?» «Надо мне взять ящик коньяку и пойти к Динмухаметову. Точно, поговорю с ним, а потом помозгую с Платонычем». Егор, и Клера, ни при чем. Я поворачиваюсь к Наташке и смотрю на нее, будто первый раз вижу. Я же вижу, что-то случилось. Нет, нет, извини, это я просто задумался. Прости, пожалуйста, а где Пашка? Я кручу головой, пытаюсь сообразить, куда делся Паша Круглов. В туалет, наверное, пошел, говорит она и берет меня за руку. Извини, повторяю я. Сейчас поедем с тобой в этот терем и побудем вдвоем, только ты и я. Природа, красота, заход солнца и восход. Будем лежать в горячей ванне на террасе и смотреть, как солнце прячется за горизонт. Чего? — смеется она. Вот именно, чего. А если взять Ферика и... Нет, Ферику отдаваться с потрохами желания нет. Он проглотит и вместе с костями переварит. Или не переварит. А если все, что принадлежит в наших совместных с Цветом проектах отдать Абраму? Или послать всю эту блодь подальше и взять все в свои руки? И разорваться нахрен на куски, тем более, что армия у меня не готова. И если будем торопиться, наделаем брака, который нас потом и похоронит. Егор? Мягко повторяет Наташка и проводит рукой по моей щеке. Да, Наташ. Хочешь еще что-нибудь? Я сбегаю, позвоню и вернусь. Или нет, Пойдем вместе, в казино зайдем. «Ты бывала в казино?» «Шутишь? Какое казино? Они у нас разве бывают?» «Иногда», — улыбаюсь я, — «для тебя будет». «Погоди, Егор, послушай, не надо казино. Ты не должен чем-то из-за меня жертвовать». «Что ты такое говоришь?» — хмурюсь я. «Послушай, я же твоя невеста, да?» Она улыбается не смущенно, а как-то на удивление спокойно и мудро. «Конечно», — киваю «Ну и хорошо. Зачем нам торопиться?» «Стать женой я всегда успею, правда?» Всё-таки немного краснеет. «Но только без спешки. Не так, что ты будешь обнимать меня. Она краснеет еще сильнее. А думать о том мужчине, который с фабрики. Нет уж, улыбаюсь я. В такой момент я о нём точно думать не буду. Я же все организовал, хотел сделать тебе приятно. Ты уже сделал очень приятно, потому что думал обо мне и представлял, как... Ну. Как у нас все будет? А ты представляла? Спрашиваю я и сразу забываю. Туманов, цветов, абрамов и фериков. Да, — говорит она, прикрывая глаза. Много раз. Ты не поверишь, я уже пару лет это представляю. Ого, я кладу руку ей на бедро, и она накрывает ее своей рукой. Ладно, вру, — улыбается она, и глаза ее становятся азарными. Представляю с того раза, когда ты меня чмокнул. Вроде недавно было, а кажется, целая жизнь прошла. Я наклоняюсь и вдыхаю ее аромат, утыкаюсь носом в ее кожу, волосы. Как же это чудесно. Она украдко озирается и прикасается своими теплыми влажными губами к моим губам. Легко, не по-настоящему, но так волнующе, свежо, трепетно. Целует и тут же отрывается. Езжай домой, я же вижу, что-то случилось. Этот человек сказал тебе что-то очень плохое. Я поворачиваю голову в сторону этого человека и натыкаюсь на его взгляд. Он сально улыбается из другого конца зала. Сука! Вот все через одно место. Наташку ему точно не надо было показывать. Ну зачем я ее сюда привел? Ресторанов что ли мало в Новосиби. «Бляха, муха, как же все херово!» И потом. Сегодня вечером ты устроишь мне сказку и сделаешь своей женой, а завтра умчишься, оставив меня с этим новым чувством, все в смятении, растревожной и, в общем, совсем одну со злющей соседкой и Костей Пестовым. Я молчу и внимательно смотрю на нее. Знаю, ей очень хочется провести сегодняшнюю ночь со мной. И мне тоже хочется. Я же не какая-то там эгоистка. Я ведь, между прочим, боевая подруга и чувствую, когда что-то не так. Я твоя опора, а не обуза и обязанность, понимаешь? Я не хочу быть обязательной программой. Ты не будешь, не сможешь, грустно улыбаюсь я. Да, ты и есть моя подруга. Единственная родственная душа, чувствующая и понимающая без слов, да. Она улыбается и кивает. «У нас ведь вся жизнь впереди», — шепчет Наташка. «Делай свои дела, а я буду тебя ждать. Не беспокойся. Я хочу, чтобы ты был спокоен и уверен, понимаешь? Я буду крепким тылом». «Точно, я и не сомневаюсь». Подходит Паша. «Ну что?» — говорит он. «Закончили. Будем выдвигаться?» «Будем, только звонок все-таки сделаю». Звоню Динмухаметову и договариваюсь, что приду к нему утром. А потом мы немного гуляем по городу и снова едем в общагу. Я оставляю Наташке деньжат, еще раз говорю с комендантшей, беру ее номер телефона и договариваюсь, что буду звонить. И что она будет приглашать Наташку. А потом прыгаю в машину и заставляю Пашку гнать как можно скорее. Утром я выскакиваю из дома пораньше, чтобы бежать к Динмухаметову, но у подъезда встречаю дядю Гену. «О, взять, не дать, не взять!» — приветствует он меня. «Ты когда вернулся-то?» «Ночью, товарищ капитан. Почему погоны не пришиты еще?» «Да думаю, вдруг отберут. Стыдно будет спаровать, А так вроде мне и не особо надо было». «Не отберут. Может, и не отберут. Ты мне лучше расскажи, как там Наташка? Устроилась в общаге?» «Че за народ? Этот говножом тоже там?» «Я в общих чертах рассказываю». «Ну ладно, молодец, жених. Я тебе тогда тоже кое-что расскажу». Важное что-нибудь, а то я тороплюсь, если честно. Не знаю, — обиженно пожимает он плечами. Может, важное, может и нет, это ты сам скажи. Могу и потом рассказать, а могу и совсем не рассказывать. Ой, ну хорош обижаться, дядя Гена, свои ж люди. А вот свои-то сильнее и ранят обычно. Ну, прости, не хотел я тебя ранить, рассказывай. Да ладно, если спешишь. Но рассказывай скорее, прошу тебя. невольно раздражаюсь и пытаюсь не выдавать этого я. Ладно уж, расскажу. Про каратиста. Про кого? Блин, точно, я уж и забыл, что у нас здесь каратист недавно выступал, а перед этим кто-то его, разумеется, послал. Уж послал, так послал, как говорится. Про каратиста про кого? Вернее, не про каратиста, а про каратистку. Чё-чё? Поднимаю я брови. А вот того, баба это, казашка, красивая, между прочим. Баба? Ошарашенно переспрашиваю я. «То ты оно, что баба. 25 лет от роду, а уже каратистка. Наша местная или приезжая?» «Местная. И родилась здесь, и выросла». «Красивая, говоришь?» – задумчиво спрошу я. «А чем занимается? Кто такая?» «Воспитательница в детском саду». «Красивая, да. Ну, конечно. Как я забыл-то, картинка в миг складывается». Красивая барышня с редким хобби, Альфонс Многоженец, Третья городская женская палата, Суходоев. Вот собака, никак ведь не уймется. Это ведь он уже после того, как он от нас огреб устроил. Ну, Керды кирдык тебе. Вот интересно, это его личная инициатива или туманный след? Ладно, с ним успеем. Пашка с Игорем везут меня к Динмухаметову. Я затаскиваю ему ящик первоклассного французского коньяка, а он оказывается непьющим. Партийный, ну вот глядишь ты, как на пенсию пошел, стал о душе задумываться. Верой заинтересовался, и все, алкоголь нихт, и налицо все прочие признаки правоверного пенсионера. — А мне вот тоже интересно с тобой поговорить, — улыбается Игорь Рашидович. Не расстраивайся ты так из-за коньяка. Найдутся желающие, ты уж поверь. Найдутся, конечно. Да только вот получается, что я с пустыми руками к вам. Это ничего, присаживайся. Значит, ты присутствовал при последних минутах жизни Киргиза. Так получается. И с котом тоже интересная история, да? Ну, расскажи, что можешь, пожалуйста. Тебя самого-то что интересует? Думаю, можем прямо от Киргиза и начать. Улыбаюсь я а потом от него через цвета и к туману. А еще меня и Ферик Ферганский интересует, и Мамука Кутаиский, тот, который Абрам. «Хмм», — качает головой Дин Мухаметов, — «широкие интересы современной молодежи. Чай с яблочным пирогом будешь?» «Ох, ну как же тут отказаться, развожая руками? Буду, конечно!» После Дин Мухаметова я еду за вокзал в нашу штаб-квартиру. «Скачков меня уже ждет. «Опаздываешь», — недовольно говорит он. «Пошли. Короче, решать надо, что с ними делать. Не будем же мы их всю жизнь в подполе держать. Они, конечно, тупые уроды, но не убивать же людей за то, что они уроды, правда? Правда, соглашайся Расстреляем только каждого второго. Короче, они ничего толком сказать не могут. Мы с парнями их допросили уже. Загрёб сказал, что получил заказ на какого-то кента. Ну, тебя, то есть». «От кого?» — спрашиваю я, хотя и так ясно от кого. Я наклоняюсь над люком в полу. «Эй, бандосы, выходи по одному!» — кричу я. «Фу, что за смрад такое? Вы чё, как слоны, что ли, гадили? Выползайте давайте, смерть ваша пришла!» Они выползают, грязные, вонючие и смурные. У того, что появляется последним, вся рожа чёрная. «Говорить, что ли, не хотел?» — спрашиваю я у Скачкова. «Наоборот!» — пожимает он плечами. «Молотил без установки! Вот свои его и отделали!» Я всматриваюсь в этого типа. Взгляд наглый, припухшие глазки сверкают, как у крысы. Сразу видно, такого только могила исправит. «Тупицы!» — цадит он. «Дебилы!» «Как звать?» — спрашиваю я. «Пошел ты нахуй!» — злобно бросает он. Я поворачиваюсь к Тимуручу, он только плечами пожимает, мол, сам решая, что с этим чудиком делать. «Как его звать?» — спрашиваю я у его дружков. «Вязь!» — неохотно отвечает нескладно верзила. «Вязовскин. Дурачок городской. Чё дерзкий такой?» «Да он головой поехал», — говорит третий боец, похожий на поросенка на стероидах. «От страха, что ли?» «Нет, от большого ума». «Давно, в Междуре ещё». Он вроде поэму написал про Ленина, хотел премию получить. Но в городе еще несколько человек про Ленина начали писать. Но он и не выдержал, слетел с катушек. Сначала просто ходил и плевал на всех, а теперь из магазина книги воруют и прохожим бесплатно раздают. Его менты даже не берут уже. Отметелит книжки, отберут и все. «А зачем вы его на дело взяли?» Вован по приколу его с собой таскал, как шута. Он всякую херню несет, складно пиздит, типа сказки сочиняет. Пошел ты нахуй! снова выкрикивает книжный воришка, искозитель Вязовскин. Ты хлебала завали, я сказал, возверяется Кабанчик. Так, тихо на! Прикрикивает Скачков. А тебя как звать? спрашиваю я Кабанчика. Толян, подбоченивается он. Смак погоняла. А тебя, смотрю на верзилу. Турус! По-прежнему неохотно отвечает он. «Я не турус, но я боюсь. Ну что, жить хотите, граждане потерпевшие?» Они молчат. «Не слышу». «Ну, хотим...» Смак, говноед!» — выкрикивает дурачок. «Дурилка ты картонная, картонный персонаж!» Кабанчик-смак молча разворачивается и со всей дури бьёт вязе прямо по чёрной от побоев рожи. Тот издает звук, похожий на хрюк, и с грохотом летит в подвал. Скачков не выдерживает, подскакивает и заряжает поросенку по шее ребром ладони. Тот шумно вздыхает и валится на пол. Ну что, Турус, обреченно качаю я головой, вся надежда только на тебя. Братаны твои выбыли из строя, теперь ничего сказать не смогут. Рассказывай ты, спасай шкуру, свою и этих дебилов. «Да и я расписал уже все вон ему», — кивает он на Скачкова. Вован сказанул, что дело есть, будем кента одного выпасать. Он получил заказ типа «на тебя, походу». «Прям заказ?» «Ну, он так сказал». «А чё он, такой киллер известный, что ему заказы дают?» «Ну, я тоже спросил, а он такой, типа «это мой звездный шанс, говорит, поднимусь теперь и вы со мной». Первое задание самое важное в жизни, в авторитете будем. Ну, видишь, молодец, рассказывай дальше. Так это все. Кто заказал-то тебя, я уж не знаю. Чё, прям вообще не знаешь? Видал, пушка какая прикольная? Я поднимаю руку с зажатым в ней БП. Он выглядит, как ручная аркибуза. Я навожу трубу ствола на туру, целя ему в лоб. Знаешь, почему так выглядит? Без шума стреляет. Чпок и мозги вылетели. Видал, как у того чепушила нашего с двустволкой? Ты же рядом стоял, да? Пык и нету великана, тык, и нету таракана. Знаешь, стихи такие? По ему про таракана слыхал? Считай, что это про тебя. Ты мне не нужен, и другальки твои тупоголовые тоже. Мне проще вас в свинарник отвезти по просяткам на ужин, чем думать о том, что вы и кому свистеть будете. Так что единственный шанс выжить — сказать все, что знаешь». Он бледнеет. «Я в натуре больше не знаю ничего. Знаешь, все. Да подожди, я-то вообще не при делах. Случайно с Вованом оказался. Я даже не знаю никого, кто там чего заказал, кто есть кто. Мы в одном классе учились, на борьбу ходили. Ну, он бросил потом. Кликуха это из секции у меня. Ближе к телу. Поигрываю я бровями». «Просто за компанию в город поехал, в областной центр. Я видел только, что он с инвалидом разговаривал до нашего отъезда». «С инвалидом? Что за инвалид?» «Не знаю, он не объяснял. Мужик здоровый такой, зэк. Мне кажется, одной ноги нет, на протезе ходит». «С одноногим, значит?» — переспрашиваю я и опускаю пушку. «Жалко, этого одноногого не было вместе с загребом «Спускайся вниз», — говорю Верзили. «И давай вместе с дурочком убирайте там все за собой, выгребайте. Сейчас ветошь вам дадим и песок, ясно?» «Да». Кивает он и, перешагивая через поросёнка, идёт к лазу. Я смотрю на тренера. «Что с ними делать? Просто взять и расстрелять?» Я, конечно, та еще скотина. Наташке вон наобещал всего и смылся. Но вот так просто выстрелить безоружному человеку в затылок не смогу. Да и куда тела девать? Это ж такая проблема жуть просто. Попадал его короче. Нет, с трупаками я связываться не буду. Дверь открывается и торопливо заходит Пашка. «Фу, ну и духан!» — говорит он. «Вы что здесь свиней держите?» Пусть дверь открытой побудет, невозможно ж». «Егор, там тебе звонят. Женщина говорит, срочно ты ей нужен. Случилось что-то, ЧП говорит какое-то». «Что еще за хрень?» Сердце неприятно ёкает. «Какая женщина?» «Э, мужики!» — доносится из-под пола. «Весь не дышит, походу. что делать-то?» «Ирина», — отвечает Павел. «Блин, у Новицкой-то что?»